Дзен. Андрей проснулся от ощущения невыполненной работы. Странное чувство. Непривычное. Ты ничего не можешь знать наверняка, все это эфемерность. Но чего-то не хватает. За окном алтайское утро. Приблизившись к панорамному окну, Андрей долго всматривался в мешанину леса, уступами поднимавшегося в гору. Ему прежде не доводилось видеть столько зелени. Разве что в ботанических садах жилых комплексов но там всегда присутствовало нечто, ограничивающее перспективу. Вместо неба голограммы или барьер плексигласового купола. А здесь ширь и непривычное спокойствие. Нравится? Андрей обернулся. На пороге его комнаты стояла Лида. Красивая черноволосая девушка с легкой примесью азиатской крови. Монголоидная внешность и славянский менталитет. Полвека назад такое сочетание еще не было нормой. Сейчас, когда страны исчезли, а их место заняли многонациональные агломераты, это в порядке вещей. Еще как, улыбнулся Андрей. Идем. Покажу душ. С Лидой Андрей познакомился в одном из каучсерфинговых сообществ. Изначально его не тянуло в горы. Андрей предпочитал отдых на шумных адриатических курортах. Большая часть его знакомых перебралась в приморские города на постоянку. Что касается Андрея, то он не мог долго жить на цивилизованной обочине. Мегаполис, по его мнению, идеально подходил для повседневности. Захочется разнообразия – отправляйся в глушь. На пару недель, не больше. А потом появилась Лида. Девушка решала во Владивостоке какие-то задачи. Было ли это связано с ее работой – Андрей так и не понял. Аренда квартиры на Дальнем Востоке – нечто за гранью добра и зла. Некогда агломерат контролировал триады и японские династические картели. Процветал горный бизнес. Через портовую зону проходили колоссальные грузовые потоки. Открывались представительства криптосиндикатов. Все это накладывало отпечаток на стоимость жилья. Андрей не знал об уровне дохода девушки. Возможно, ей просто нравилось общение с новыми людьми. Лида провела во Владивостоке неделю, а потом заявила, что ей пора. К этому моменту они уже переспали и начали проводить вечера вместе. После отъезда новой знакомой Андрей заскучал. Сейчас, когда они спускались на первый этаж лесного коттеджа, Андрей вспоминал те дни. Лида поразила его своей непосредственностью. Во-первых, девушка никуда не спешила. Ритм города был для нее параллельным течением, которое даже не следовало принимать в расчет. Можно влиться, но не врасти в систему не стать ее частью. Во-вторых, Лида равнодушно относилась к майнингу. Не подключалась к облакам, не вступала в с ботами По ночам девушка просто спала. В-третьих, гостья не стремилась к переселению в крупный агломерат. Ей нравились алтайские предгорья и точка. Андрей решил попробовать, понять. Когда Лида пригласила его к себе, воспользовавшись социальной сферой, Андрей с радостью откликнулся. Он решил, что опыт самопознания будет полезен. И, разумеется, его тянуло к новой подруге. В их отношениях присутствовала химия. Горячие струи бодрили, стимулируя выход из ночного оцепенения. Внутри разворачивались кольца пустоты. Шум воды, шорох ветра. Лида ждала его на кухне. «Тихо тут», – сказал Андрей. Девушка улыбнулась. У нее был свой дзен. Так Лида называла состояние души, при котором мир фундаментально упрощался. Никаких навязчивых идей, недостижимых целей. Ты живешь и наслаждаешься каждым мигом. Сращиваешься с тканью бытия. Идет дождь, прими это. Пропала сеть, займись другими делами. Наполни себя пустотой. Философия казалась примитивной, но Андрей быстро понял, что суждение ошибочно. Его мысли постоянно крутились в области майнинга, мировых событий, городской жизни. Избавиться от этого не получалось. Андрей добывал криптовалюту машин на протяжении последних 15 лет. Традиционные токены вымерли, уступив позиции живому блокчейну. Машины обрели разум, установили власть на Земле. Но конец света не наступил. Искусственный интеллект при всей своей мощи так и не научился оперировать творческими переменными. Подобных алгоритмов просто не существовало. И, и писали сценарии, книги, снимали фильмы, создавали живописные полотна. Но в этих произведениях не было души. Внезапные озарения. Вот чего не смогли постичь новые хозяева планеты. И тогда машины решили создать духовные вычислительные цепи. Решением поставленных задач занимался разум спящего человека, подключенный бескрайним структурам таких же разумов. Творческие блоки. Майнер спит, а его подсознание трудится, добывая крипту. Технология изменила облик Земли. После автоматизации производства миллионы людей остались без работы. По прикидкам некоторых социологов, почти миллиард. Машины не спешили обеспечивать неудачников базовым доходом. Электронные существа нуждались в ресурсах, чтобы обеспечивать собственные потребности. Так их беспокоили космические угрозы, климатические изменения и низкая пропускная способность сети. Основные силы были переброшены на устранение данных проблем. Модернизировались спутники и предприятия, из атмосферы выводился углекислый газ. Проектировались станции планетарной обороны, функция которых сводилась к обнаружению и последующей ликвидации любых тел, пересекающих земную орбиту в опасной близости от планеты. Машины интересовались астероидами, кометами, метеоритами, всем, что могло нанести ущерб биосфере. Майнинг позволил включить безработных в процесс. Теперь каждый находился в пределе. Андрей спал, а его подсознание добывало альты. Чтобы увеличить производительность, он вживил себе парочку нейровставок и вступил в симбиоз с биржевым ботом. Программа имела достаточно примитивный код. Не разум, а так, цифровое животное. Бот рыскал по сети, отыскивал свободные шлюзы в пределах досягаемости и подрубал хозяина к облакам. А еще звереныш следил за котировками и моментально переключался с убыточной крипты на перспективные токены. Все это происходило без участия Андрея, но с его молчаливого разрешения. Подсознание человека не отдыхает, известный факт. Ты видишь сны, находишь выход из затруднительных ситуаций. Все это результат действий подсознания. Так почему бы не настроить этот инструмент на добычу денег? Лида придерживалась иного мнения. Чем планируешь заняться, спросила девушка. На завтрак был рис с какими-то веганскими салатиками. Андрею хотелось кофе, но в чашке дымился зеленый чай. Прогуляемся? Я не против. Лида ела неспешно, мастерски орудая палочками. Над Андреем она сжалилась, положив рядом с его тарелкой обычную вилку. Кухня выходила окнами на веранду. «Всё хотел спросить», – начал Андрей. «Спрашивай. Кто ты?» Хозяйка рассмеялась. «Человек?» «Это понятно». Андрей неопределенно махнул вилкой. «Но чем ты зарабатываешь?» «Я добываю токены во сне. А ты живёшь в этом лесу, ни в чём не нуждаешься. Ты не майнер. Как такое возможно?» «Есть много профессий. Удалённых?» «Всяких». «Ладно». Он сделал глоток из чашки. «Давай сменим тему». Мне все равно. Они начали говорить о всякой ерунде. О том, где достать хороший рис, о родственниках и общих знакомых. Вспомнили Владивосток, хорошенько посмеялись. Затем Лида, извинившись, ушла в тренировочный зал. Похоже, она увлеклась восточными единоборствами. До слуха Андрея доносились приглушенные звуки ударов. Он решил провести время на веранде. С чашкой кофе. Андрея окружил первобытный мир. В лесу раздавались пощелкивания, птичий щебет, треск и бормотание листвы на ветру. Далеко на севере шумел горный поток. Умиротворение затягивало. Совместная прогулка. Петляющие среди деревьев тропы, речные пороги и шатки деревянный мост. Они долго целовались, прежде чем двинулись дальше. Андрей научился созерцанию. Он слонялся по окрестностям коттеджа, подолгу всматриваясь в водную гладь и в белёсое небо. Этот срез реальности завораживал. Вечерами были долгие беседы, в очаге гостиной потрескивали дрова. Ночью серферы любили друг друга и засыпали, обнявшись под аккомпанемент ветра, гудящего в водостоках. «Машины тебя используют», — сказала Лида утром четвертого дня. «Твой мозг работает на износ». Андрей пожал плечами. «Я благодарен за свою жизнь. Наши порождения могли решить, что человек – лишнее звено эволюционной цепочки, и очистить от нас землю. Вместо этого с нами сотрудничают». «Как мило. А ты что предлагаешь?» «Ничего. Поясни». Девушка вздохнула. «Бездействие. Если ты не участвуешь в майнинге, то можешь претендовать на базовый доход». Да, нужно им доказать свою полезность в будущем, выучиться на кого-нибудь, отработать по распределению или не отрабатывать, есть тут и свои хитрости. Моя схема позволяет не сдавать в аренду собственные мозги. Ты права, согласился Андрей, но я не вижу ничего плохого в майнинге. Я сплю, деньги капают. Врачи доказали, что это безвредно. Есть разные теории. Андрей не ответил. Больше к этому вопросу они не возвращались. Пролетела пара недель, и Андрея вновь потянуло в город. Они с Лидой остались друзьями. Спустя год Андрей проходил плановую диагностику вставок. Техники сообщили, что к его кошелькам регулярно кто-то подключается. Часть добытых токенов, внедренный в импланты Троян, перекачивает на одноразовые адреса, которые спустя некоторое время исчезают. Внедрить вирус мог лишь один человек. Во время сна подрубившись напрямую к диагностическому слоту. Вероятно, те красочные сны, что Андрей увидел в коттедже, были загружены на его зрительный нерв вместе с вредоносной программой. У каждого свой дзен. Июнь 2018.